Останется в памяти людей, войдет в песни поэтов, в писания историков, в легендах разойдется по икумены и достигнет тех, кому следует знать. Боюсь, ты делаешь ошибку, отец. Я не та, которая нужна тебе. Не мудра, невежественно кружит мне голову Эрос, танец, песня.